АВ двадцать вторая Гуалианг Обед в родном доме превратился в пытку. Я сидел как на иголках. Мне не терпелось взять этого старика за шкирку и вытрясти из него всю правду до капли. Однако Гуалианг, судя по всему, никуда не спешил. Он Степенно вкушал еду, приготовленную моей матерью, болтал с ней обо всяких бытовых мелочах. Она то и дело рассказывала ему обо мне, ни слова не сказав про клан Джоу. Молодец. Его и Аня доброительно кивал. Я всегда верил, что ты своего добьёшься, говорил он, похлопывая меня по плечу, как родной дедушка. Я выдавливала из себя вежливые улыбки, не забывала орудовать палочками, чтобы не обидеть маму. Джан почувствовал моё напряжение и стал наконец помалкивать. Нагуалянга смотрел с любопытством. А уж с каким любопытством на него смотрел я. Старик, с которого всё началось. Тот, что направил меня в заброшенный торговый центр, наговорив кучи ерунды про какого-то Кианга, про магический круг, И утопленный в наркотиках Шу Жуань. Тогда он показался мне сумасшедшим, и все же я решился проверить его слова. Гуалианг же никак не выказывал нашего с ним знакомства. Вот будет номер. Если окажется, что у него от путешествий между мирами отшибла память, и мне достанется очередная пустышка, такое чувство, что все ниточки, ведущие к Кянгу, рано или поздно обрываются. Господин Кузнецов оставался неуязвимым в своём невидимом убежище, откуда он мог подсылать ко мне убийц сколько угодно, пока я не оступлюсь. Нам пора, сказал я, когда с едой было покончено, и выразительно посмотрел на Гуалианга. Тот степенно кивнул. Пожалуй, и я пойду. Мама суетилась, принялась уговаривать всех остаться, Сцена затянулась ещё на несколько минут. Наконец мы вышли на улицу. Мама стояла на крыльце. Я пообещал ей, что скоро приеду ещё. Как бывший полицейский, который постоянно обещал то же самое своей жене, я умел это делать профессионально. Голянг похромал в ту же сторону, откуда пришёл. Я решительно двинул за ним. Джану ничего не оставалось, кроме как присоединиться ко мне. На в другую сторону, заметил он в полголоса, чтобы Гуалианг не услышал. Мне нужно пообщаться с этим стариком, ответил я. Может подождешь в машине? Может и подожду. А ты тут не собираешься в очередное дерьмо влипнуть? Даже если собираюсь, Джан. Я выразительно посмотрел на него. Во всех последних передрягах он мало чем мог мне помочь. Освобождение Юна на заводе. Битва на перекрёстке драков в поезде и на крыше поезда. Джан хорошо понимал, кто это такой, и спорить не стал. Не содерживайся, бросил он, повернув в другую сторону. Мне кажется, я уже отсюда чувствую, как пацан мечется в истерике. Это он про Юна. Но да, я тоже что-то такое чувствовал. И очевидно было, что разговор предстоит неприятный. Но ну, с другой стороны, чем я рискую? Должностью? По-моему, в том, чтобы я был телохранителем, больше заинтересован юн, чем я. Для меня это было лишь одной из ступеньек ведущих к Кянгу, а сейчас я нащупал другую. И как знать? Может, это ступенька эскалатора. Я быстрым шагом нагнал Гуалянга и пошёл с ним рядом. Старик хромал бодрый и молчал, будто не замечая меня. Значит, здесь все и началось, так спросил я. Здесь и продолжается, кивнул Гуалянг. У меня есть вопросы. Придержи их до тех пор, пока мы не окажемся в тихом месте, Лей, посоветовал Гуалянг. У меня немного отлегло от сердца. Слава богу, в несознанку старик играть не будет. Я уже до смерти устал преодолевать идиотские препятствия. Сколько ещё противников нужно одолеть, прежде чем доберусь до Кианга? Идти пришлось недалеко. Голянг жил в почти таком же домике, что и моя мать, только ещё более ветхом и развалином. Он открыл дверь, вошёл внутрь, ни слова не говоря. Поскольку дверь осталась открытой, я расценил это как приглашение. Старик буквально рухнул в старое продавленное кресло. Мне достался плетёный стул. Я сел. Ставни на окнах были закрыты, свет проникал только сквозь щели. Но щелей было столько, и они были такими широкими, что при желании можно хоть газету читать. Голянк кряхтя раздобыл откуда-то трубку и кисец с табаком. Я терпеливо ждал, пока он закурит. И по дому распространился терпкий, малоприятный запах. Инсульт, да? спросил я, нарушив молчание. По-моему, после такого не стоит налегать на куриво. Ну да, можно умерить, хрипло засмеялся Гуалянг. Какая неприятность мои ты года. Задавай правильные вопросы, лай. У нас не так много времени. Я могу в любую секунду умереть. А ты, кажется, торопишься? Я задумчиво покивал. Может, старик курит что-то особенное? А то я тоже как-то вдруг успокоился и расслабился. Хотя нет, вряд ли. На любую дурь мой организм реагирует совсем иначе. Скорее просто атмосфера в этом доме какая-то безмятежная. Почему я? спросил я. Какой в этом смысл? Зачем ты застал меня? Лей. Не родился ещё тот человек, который сумел бы заставить тебя что-то сделать. Голянк сильно затянулся, и выпуская клубы дыма, сказал: Посмотри вокруг. Сколько ты уже тут живёшь? Год. Чуть меньше. Почти год. Ты видишь, что происходит? Видишь, к чему все идет? И скажи мне, кто сможет это остановить? Видишь ты здесь такую силу? Не отвечай, я знаю, что не видишь. Ее попросту нет. Я прожил в Шу Жуане всю свою жизнь и справедливо считал, что живу в заднице мира. Однако Кянг вскоре превратит задницу весь мир. Я это понимал. Я искал на удачу того, кто сможет противостоять Кянгу. И удача мне улыбнулась. Я нашёл тебя. Голенкс снова затянулся и задумчиво глядя в сторону, добавил: Пути между мирами открыты лишь для дважды рождённых, тех, которые родились в разных мирах. Это сложно понять и ещё сложнее объяснить. Кианг родился не только в этом мире, но и в твоём. Поэтому он может относительно легко перемещаться между Не может, перебил я. В моём мире я его пристрелил. Голянко Сёксиа посмотрел на меня широко раскрывшимися глазами и вдруг захохотал так, что аж прослезился. Я терпеливо ждал, пока внезапное веселье завершится. Отлично, отлично, Лей. Старик ударил кулаком по подлокотнику кресла. Значит, теперь этот сучий выкормышь заперт здесь. Воображаю, как он злится. Разом потерять половину свободы. А что самое главное, ты тоже здесь. Я-то здесь, кивнув я. А этот пацан Лэй в том моём теле. Я неопределённо мотнул головой куда-то в сторону и вверх. Именно, подтвердил Гуалянг. Вы себе представляете, каково ему там? Всем нам несладко, Лэй. Не будем же лелеять тех, кто претерпевает мучения. Лучше постараемся, чтобы их страдания не были напрасны. А вы-то как туда попали? Это ведь были именно вы. Я запомнил лицо. Голянг грустно улыбнулся. Только тут я заметил, что улыбалось у него только одна половина лица. Я сделал то, чего делать нельзя, причём дважды, и поплатился. Весьма дёшево поплатился, надо сказать. Я не предполагал вернуться живым. Но у меня не было иного пути. Я бросал кости. Я смотрел в огонь. Я слушал шёпот деревьев. Я искал долго и упрямо, пока не нашёл лишь одну тончайшую нить, ведущую к победе. И это был ты. Однако ты оказался по ту сторону, и мне пришлось подтолкнуть тебя к переходу сюда. Ладно. Поморщился я снова, почувствовав, что на меня водрушают какие-то лавровые венки. Давайте перейдём к более насущным вопросам. Где мне найти Кянга? Гуалянг покачал головой. Я мысленно выругался. Ну да, размечтался, что всё так просто и сразу. Я не знаю, где он скрывается. Не могу даже объяснить, как он выглядит. Вы здесь я тебе не помощник. Как и все, я начал слышать это имя давно, когда в Шужуань хлынули наркотики, дешёвые и доступные наркотики, из-за которых люди гибли пачками. Тогда имя Кианга передавалось из уст в уста. Одни его проклинали, другие, те, что распространяли эту дрянь, благославляли. Препараты постоянно менялись, как будто бы Кианг ставил опыты, и вдруг всё оборвалось. Последние несчастные погибли и про Кьянга забыли, но я помнил. Я смотрел в огонь, я слушал шепот деревьев, я знал, что это затише перед бурей, и вот теперь буря уже рядом. Мгм, Кьянг создал нужный препарат и нашел себе дилеров. Пробормотал я. Это даже не буря, это конец света, который сперва отрепетируют здесь, а потом распространят на весь мир. Старик молчике внул. Надо ли было сорваться, закричать на него? Как никак этот засранец выдернул меня из родного мира, превратил в ад жизнь того пацана, которому принадлежит это тело. Хотя с другой стороны, лично я ничего не потерял. А пацан тот может даже приобрёл. Вряд ли он сам собственными усилиями сумел бы пробиться в борцы, а пробившись вряд ли бы победил на турнире. А значит, школа Цюань, потом Серебряные рудники и смерть. Дряхлым двадцатипятилетним стариком. Сейчас у этого парня болит всё, что может болеть. Он живёт в аду, но живёт и проскрепеть так, вероятно, сумеет ещё долго. Заявление я не отдал, так что вполне возможно, что пацан уже почти год служит в полиции. Может быть, у них даже что-то получилось с Настей. Да, пожалуй, всё сложилось наилучшим образом. Если не считать того, что встреча со стариком не принесла мне ровным счётом ничего. Я только потерял время. Значит, где искать Кианга вы не знаете, подытожил я. И помочь мне ничем не можете. Я и вправду не знаю, где скрывается Кианг. пожал, причём Голянг. Но помочь тебе кое-чем могу. Я видел нити, из которых сплетётся будущее, я смотрел в огонь, продолжил я. Слушал шопот деревьев, нюхал, как течёт река. Да, я помню. Голянку хмыльнулся и с трудом выбрался из кресла. Положил погашенную трубку на столик. Направить тебя я не могу. сказала, начав рыться в ящике комода, примостившегося рядом с креслом. Однако я могу тебе помочь. Видишь ли, никто об этом не знает, и пусть так и будет дальше. У клана Чжоу, как и у других кланов, есть ветви, которых они не признают по разным причинам. Чаще всего ветвь отсекают в том случае, если она на протяжении трёх поколений не приносит избранников духа. Считается, что высшие силы отвратились от этой ветви. Так получилось и с моей семьёй. Однако, ах, вот оно. Голенк вытащил из ящика древнюю, поединённую временем по краям жёлтую страницу, видимо, вырванную из какой-то книги. Страница была заботливо вложена в плотную мультифору для сохранности. Вот улыбнулся старик и помахал страницей. Это тебе пригодится. И что это? Я не скрывал скепсиса. Бусидо? Не знаю, что такое бусидо. А это одна из высших техник, избранных духами, страница из книги, принадлежавшей клану Джоу, той самой, что доступна лишь учителям.